Глава 10 Домой мы вернулись, когда уже стемнело. Вэри был молчалив и хмур, а я не решалась начать разговор. Ведь тогда пришлось бы отвечать на вопросы, а этого мне не хотелось. Больше всего я не хотела видеть в его взгляде разочарования или еще хуже жалости. Вэри считал меня сильной. Он часто хвалил во мне эту черту. И сознаваться в ее отсутствии было равносильно самоубийству. Мне вдруг стало жизненно необходимо, чтобы брат в меня верил. Ты как себя чувствуешь? спросил он негромко. Я поняла, что машина давно стоит на подъездной дорожке, а мы оба сидим в салоне. Просто задумалась. Спрашивать, о чем именно, мне не стоит. Хватит играть в детектива. С этими словами я вышла на воздух и зашагала к крыльцу. «Поставь чайник, я скоро подойду», — кинул мужчина мне в догонку. Пришлось подчиняться. В конце концов, я не просто живу в его доме, но и являюсь номинальной хранительницей очага. Бабушка всегда говорила «война войной, а обед по расписанию». Это простая истина о том, что все дрязги лучше утрясать за столом и решение принимать не на пустой желудок. Тут я вспомнила, что из еды в доме осталось только варенье, упаковка макарон и пара банок маслин. Мне бы вполне хватило на ужин, но кормить этим Вэри казалось кощунством. Брат не заставил себя ждать и явился, когда я выгрузила все нехитрые запасы на стол. Он занес несколько бумажных пакетов, доверху наполненных продуктами, и поставил рядом с моими. «Зачем?» – сконфуженно переспросила я. «Нам же нужно что-то есть». «Нам? Ты ведь не считаешь меня бессердечным выродком, который бросит тебя одну с сотрясением?» «Я ведь не инвалид!» – возразила я с пылом. «А я не хочу тратиться на похороны!» – отрезал он грубовато. «Хватит дурить и помоги разложить все, куда нужно!» Пришлось подчиняться. От вида некоторых коробок я заулыбалась. «Серьезно?» – «Я показала брату на рисунок мармеладных мишек. Это еда?» Я попросил моих коллег привезти запасы, но авторитетно заявляю, что мармелад – самый полезный десерт. «И макароны не полнят», – продолжила я, укладывая в ящик спагетти. «Много спагетти». «Я не жалуюсь», – быстро пояснила. «Просто не ожидала такой заботы. Думала, ты ограничишься пиццей». «А так можно было?» Мужчина хитро прищурился. «Конечно». Я просто понадеялся, что ты не разучилась готовить. Мне показалось, что Верри немного смутился и пришлось оглянуться, чтобы убедиться в этом. Вот в чем причина того, что ты остался. Я наконец-то позволила себе слабость и растрепала его волосы, как хотела весь день. Я скучал. Буркнул Верри и тут же глухо добавил. Скучал по домашней еде. Надоели полуфабрикаты и фастфуд. Времени готовить у меня нет. «Или тебе лень», — предположила я. «Иногда я устаю. Брат не стал спорить. Сейчас привезут пиццу. Но завтра ты побалуешь меня лазаньей. Хорошо?» Вышло так трогательно, что я не смогла выдавить ни слова, а только кивнула. «Если тебе не станет хуже. Со мной все будет хорошо», — пообещала я сдавленно. «Пойду переоденусь». Испортить пятнами от еды одежду, которую и без того мало я не могла. Поэтому облачилась в трикотажный домашний костюм, который облегал меня слишком тесно. Задумалась, как на это посмотрит мой брат. Вдруг он решит, что я специально его провоцирую. Будто ему не все равно. Буркнула я негромко. Наскоро свернула волосы на затылке, чтобы не мешали, и пошла по лестнице вниз. Нужно выяснить, услышала я, когда оказалась в гостиной. Как только Вэри меня увидел, он коротко попрощался с собеседником и убрал телефон. «Помню эту одежду», — сказал он с улыбкой. «Ты почти не изменилась». «Лжец». Я уселась на диван и натянула поверх себя плед, который с утра так и остался неубранным. Ткань пахла мужским дезодорантом. «Что-то болит?» — подозрительно нахмурился Вэри. «Только мое самолюбие. Это заживет». Раздался звонок в двери, я напряглась. Это не осталось незамеченным. К счастью, брат не стал выяснять причины моей неприязни к вечерним гостям. Он забрал у курьера картонную коробку и поставил ее на кофейный столик передо мной. Я включила телевизор, чтобы найти одну из старых мелодрам. «Смерти моей хочешь!» – застонал Верри. Его голос заставил меня задержать дыхание. «Может, посмотрим что-то другое?» «Я требую льгот». Вышло несколько капризно, но мне было уже плевать. Хочу что-нибудь глупое и наивное. Как твоя пижама. Как мои трусы. Выпалила я и тут же поняла, что зря это сделала. Возражений нет. Брат поднял руки в знак капитуляции и бухнулся рядом со мной. Мы неспешно ели, шутливо, пререкаясь и отбирая друг у друга куски пиццы. Словно и не было всех этих лет врозь. Будто мы оба вернулись на несколько лет назад туда, где были счастливы и беспечны. Я позволила себе слабость прижаться бедром к теплому боку брата, а он оперся на него для удобства. Когда с едой было покончено, я откинулась на спинку дивана и блаженно прикрыла глаза. «Как в тебя столько влезло!» То ли восхитился, то ли обвинил меня брат. «Сама в шоке», — призналась я. Так что прокормить меня будет сложновато, ты учти. Думаю, я справлюсь. Мужчина ухватил край пледа и потянул его на себя. Не отдам, возмутилась я, больше всего смущаясь того, что он сможет видеть мою старую и слишком откровенную одежду. Если гора не идет... Вэрис греб меня в охапку вместе с пледом и усадил к себе на колени. Не ерзай, приказал он хрипло, мешаешь смотреть фильм. Поначалу мне было неловко, и я практически перестала дышать. Но мне это быстро надоело. Я решила, что если брат сам ввязался в эту авантюру, то пусть мучается. Именно поэтому я расслабилась и устроилась поудобнее. Вэри ворчал, но не стал мне мешать. Устроив голову на его груди, я осталась весьма довольна. «Кажется, я по тебе скучал», — внезапно сказал Вэри. «Ты скоро заберешь свои слова обратно». Пообещала я со смешком. И тут же подумала, что, скорее всего, мужчина просто хотел меня подбодрить. Но забирать свои слова назад не стала. В конце концов, я сказала правду.